Кэлен редко доводилось видеть, чтобы двое мужчин в одно мгновение так возненавидели друг друга. Она понимала, что Ричард измотан и, мягко говоря, не в том настроении, чтобы ему бросал вызов лощеный аристократа вроде Тристана. А еще Джара имела представителя в совете, и он приговорил Кэлен к смерти. Хотя не Тристан голосовал тогда за смертный приговор, но это был советник из Джары. Ричард убил его. Но Кэлен не понимала, почему Тристан с первого взгляда не взлюбил Ричарда. Разве что потому, что тот требовал капитуляции. Пожалуй, вполне достаточная причина. На его месте она чувствовала бы то же самое. Кэлен уже была готова к тому, что мужчины схватятся за оружие. Но тут между ними встал дрефан Я Дрефен Рал, верховный жрец Раук -Мосс. У меня есть некоторый опыт борьбы с эпидемиями. Советую вам оставаться в вашей комнате и избегать контактов с посторонними, особенно с проститутками. Кроме того, вам следует высыпаться и есть здоровую пищу. Это поможет вашему организму устоять перед болезнью. Я объясню прислуги дворца, как укреплять себя против болезни. Если хотите, вы тоже можете прийти и послушать. Тристан с серьезным видом выслушал Дрефана и с поклоном поблагодарил его за совет. Что ж, я оценю правду, магистр Рал. Человек не столь великий, как вы, попытался бы обмануть меня, преуменьшив серьезность проблемы. Теперь мне понятно, почему вы так заняты. Я удаляюсь, чтобы вы могли позаботиться о вашем народе. Бердина топталась возле Ричарда. который гневно смотрел вслед уходящему Тристану. Она непрерывно бормотала себе под нос слова на древне и Кэлен сомневалась, что Бердина вообще слышала хоть что-нибудь из разговора. «Магистр Рал, мне нужно с вами поговорить», – пробурчала Бердина. Ричард положил руку ей на плечо и попросил подождать. «Дрефан, Надина», – спросил он. «У кого-нибудь из вас есть средство от головной боли? Очень сильный?» «У меня есть кое-какие травы, Ричард», – предложила Надина. «У меня есть кое-что получше». Дрефон подошел к Ричарду. «Это лекарство называется сон. Может, припоминаешь, тебе когда-то случалось его принимать?» «Дрефон, я знаю, что не спал какое-то время, но...» «Много ночей и дней», — Дрефон воздел палец. «Если ты попытаешься обмануть организм всякими там снадобьями, то окажешь себе дурную услугу. Главная боль вернется и будет еще сильнее, чем прежде. Ты разрушишь свою ауру, а от этого ничего хорошего не будет ни тебе, ни всем остальным». Дрефан прав», — сказала Кэлен. Не поднимая глаз, Бердина перевернула страницу дневника. «Согласна. Я чувствую себя гораздо лучше, поспав немного». Казалось, она только что заметила присутствие других. «Теперь я лучше соображаю». Ричард махнул рукой. «Знаю. Скоро лягу, обещаю. Так что ты мне хотела сказать, Бердина?» «Что?» Мортит уже успела опять зачитаться. «А, я выяснила, где находится храм ветров». Брови Ричарда взметнулись вверх. «Что?» «Поспав, я стала лучше соображать. Я сообразила, что мы ограничили наши поиски ключевыми словами и попыталась представить, что бы сделали древние волшебники в этой ситуации. Я рассудила, что...» «Где он?» – проревел Ричард. Бердина, наконец, подняла голову и моргнула. «Храм ветров находится на вершине горы Четырех Ветров. И тут Бердина впервые за все это время заметила Райну и улыбнулась ей. Райна улыбнулась в ответ. Встретив вопросительный взгляд Ричарда, Кэлен пожала плечами. «Бердина, от твоих слов мало пользы, если ты не скажешь, где эта гора находится». Бердина нахмурилась, потом виновато пожала плечами. «Ой, прошу прощения, это так переводится». Она снова нахмурилась. «По-моему». Ричард устало провел рукой по лицу. «Как кола это называет?» Бердина нашла нужное место и ткнула пальцем. «Берглендурх Ост Кимермост. прищурившись, прочитал Ричард. «Гора четырех ветров». «Вообще-то Берглендурх означает не просто гору», сообщила Бердина. «Берглен» значит «гора». А «дурх» иногда означает «скала», хотя может иметь и другие значения, например, «волевой». Но в данном случае, по-моему, имеется в виду все-таки горный кряж или большая скала. Ну, что-то вроде скалистой горы четырех ветров. Кэлен переступила с ноги на ногу. «Гора Кимермост?» «Да», – почесала нос Бертина. «Похоже, это то самое место». «Наверняка это оно». произнес Ричард. Впервые за последнее время в нем затеплилась надежда. Ты знаешь, где это? Да, я была на горе Кимермост, ответила Кэлен. Там, безусловно, очень ветрено, и она вся состоит из скал. На вершине какие-то древние развалины, но ничего похожего на храм. Возможно, развалины и есть храм, предположила Бердина. Мы же не знаем его размера. «Храм мог быть и маленьким?» «Нет, в данном случае это не так». «Почему?» – спросил Ричард. «Что там наверху такое? Это далеко?» «Неподалеку отсюда, на северо-восток. День пути или около того. Очень неуютное место. Там проходит старая дорога, очень коварная, но все равно позволяющая сэкономить несколько дней пути. А на вершине, как я уже говорила, какие-то руины». Судя по виду, остатки каких-то домишек. Я видела много больших дворцов и понимаю, что с архитектурной точки зрения это не основное здание, а что-то вроде отдельных пристроек, как здесь, во дворце-исповедниц. Между домами идет дорога, примерно такая же, как наша аллея. «Ну и куда же она ведет?» – спросил Ричард, сунув палец за пояс. Кэлен посмотрела в его серые глаза. прямо к краю обрыва. Дома расположены на краю, а за ними отвесная гладкая стена идет на три или четыре тысячи футов. Никаких ступенек в скале не вырублено, ничего не ведет к самому храму. Ричард, ты не понял. Дома стоят на краю обрыва. Совершенно очевидно, что и дома, и стены, и сама дорога шли дальше, потому что они как обрезаны. Когда-то гора там была шире, но теперь ее нет, она рухнула вниз. Возможно, обвал или еще что-нибудь. То, что лежало за этими развалинами, основное строение и сама гора, исчезли. Кола так и пишет. Волшебники возвратились, а храм ветров исчез. У Ричарда был растерянный вид. Должно быть, они с помощью магии разрушили гору, И похоронили храм ветров, чтобы никто никогда не смог до него добраться. «Ну, тогда я продолжу искать в дневнике», — вздохнула Бердина. «Может, Кола где-нибудь упоминает, что храм ветров рухнул от камнепада или обвала?» Ричард кивнул. «Поищи». «Магистр Рал, у вас найдется время мне помочь, прежде чем вы уедете, чтобы пожениться?» В зале повисла леденящая тишина. «Бердина!» Ричард не мог выговорить больше ни слова. «Я слышала, что солдаты поправились», — кротко сказала Бердина, посмотрев сначала на Кэлен, потом снова на Ричарда. «Вы мне говорили, что вы с матерью-исповедницей уедете, чтобы сыграть свадьбу, как только солдаты поправятся». «Солдаты поправились», — она ухмыльнулась. «Я знаю, что ваша фаворитка, но вы ведь не передумали, а? Или все-таки испугались?» Она с любопытством ждала, не замечая, что ее шутки никто не улыбнулся. Ричард одеревенел. Он не мог выговорить ни слова. Кэлен понимала, что он боится произнести это вслух, опасаясь ей сердца. «Бердина», — торопливо зашептала она. «Мы с Ричардом никуда не едем. Свадьба откладывается, по крайней мере, пока». Хотя Кэлен говорила шепотом, Слова эхом разнеслись по залу, будто она их прокричала. Лицо на было намеренно равнодушным, но это выдавало ее чувство больше, чем любая ухмылка. «Откладывается?» — Бердина изумленно моргнула. «А почему?» Ричард смотрел на нее, потому что не осмеливался взглянуть на Кэлен. «Бердина!» Джеган наслал на Эйдендрил чуму. «Это об этом гласит пророчество в подземелье, и наш долг быть здесь с нашим народом, а не... как это будет выглядеть, если...» Он замолчал. Бердина опустила дневник. «Простите».